В районе Большого Токмака фронтом на север 13-я пехотная дивизия. На участке железной дороги Федоровка-Стульнева 3 бронепоезда. Общие силы ударной группы 10-11 тысяч штыков и шашек. Общая численность частей на фронте армии 15 тысяч штыков, 6,5 тысяч шашек. Главные силы конницы Жлобы группировались в районе Маргинау, Александр Крон, Клефельд, Тигервейде, Фриденсдорф. Общая численность корпуса 7500 шашек и 6500 пехоты, и кроме того две кавалерийские дивизии общей численностью в 4500 шашек и 1600 человек пехоты. На время операции товарищу Жлобе подчинялись 2-я кавалерийская дивизия товарища Блинова Две конные бригады 40-й дивизии и части 42-й и 46-й стрелковых дивизий. Численность всех частей 13-й армии — 25 тысяч штыков и 12 тысяч шашек. В 6 часов вечера 19 июня я отдал директиву. Генералу Абрамову, обеспечивши себя на Бердянском направлении, «Перед рассветом 20 июня главной массой своих сил решительно атаковать противника в общем направлении на Гнаденфельд, генералу Кутепову, произведя необходимые перегруппировки, в ночь на 20-е перед рассветом нанести главный удар противнику, атакуя частью своих сил вдоль реки Крульман, а большей массой – в охват правого фланга и тыла противника» в общем направлении на Вальдгейм. генералу Слащеву, активно обороняя свой фронт, надежно обеспечить левый фланг генерала Кутепова, генералу Ткачеву, всеми аэропланами способствовать уничтожению конной группы противника. Директива заканчивала с указанием, что успех операции зависит от скрытности, внезапности и согласованности удара. Соединившись с проводом с командирами корпусов, я лично отдал каждому из них соответствующие указания. В развитие моей директивы корпусам отданы были приказы. Первому корпусу — атаковать Тигервейды Корниловцам и Фриденсдорф Дроздовцам. Коннице первого корпуса — генерала Морозова — наступать с севернее Дроздовцев на Вальдгейм. Донскому корпусу 2 дивизии перед рассветом в 5 часов нанести удар в общем направлении на Гнаденфельд, держать связь с 3-й Донской дивизией, оказывая ей содействие ударом во фланг и тыл противника. 3-й дивизии в 5 часов 20 минут атаковать Александр Крон, Штейнфельд и далее на Гнаденфельд, держа связь с первым армейским корпусом. Едва забрезжил рассвет, как на фронте Третьей Донской дивизии завязался встречный бой. Перешедшие в наступление донцы встретились с наступлением красных. Третья донская дивизия с трудом удерживала свои позиции. Я телеграфировал начальнику Третьей Донской дивизии генералу Гусельщикову, требуя удержания во что бы то ни стало линии Астраханка-Варваровка дабы дать возможность первому армейскому корпусу выйти во фланг и тыл врага. Благодаря Донцов за блестящую работу последних дней я выразил уверенность, что они выполнят свой долг. В Мелитополе на станции явственно слышалась орудийная стрельба. К поезду тянули столпы обывателей с пожитками, справляясь, не пора ли оставлять город. Работа в штабе шла своим порядком. Однако чувствовалось, что нервы у всех напряжены до крайности. В моем резерве для прикрытия города оставался всего один юнкерский полк, выдвинутый в район села Вознесенского. К полудню напряжение достигло предела. Корпуса находились в движении, и непосредственной связи с ними не было. Явственно доносился беспрерывный гул стрельбы. Наконец приближающийся звук пропеллера. Над поездом низко снизившийся пронесся аппарат, бросил сигнальную ракету и выбросил донесение. Противник разбит на голову, окружен нашими войсками. Генерал Ткачев сообщает о полном разгроме врага. Стремительно наступая на Тигервейде, Корниловцы к 9 часам утра заняли Рикинау и повернули на юг. Районы Клефельда, Александр Крона оказались занятыми значительными силами Красной Конницы, теснившей Третью Донскую дивизию. Корниловская артиллерия с открытых позиций открыла огонь по наступавшим на Донцов Красным. Наши броневики, ворвавшись в колонну Конницы Жлобы, расстреливали Красные полки. Одновременно эскадрилья аэропланов осыпала красных кавалеристов сверху пулеметным огнем. Остановив атаку на Третью Донскую дивизию, товарищ Жлоба Всеми силами до пяти кавалерийских бригад бросился на корниловцев. Однако корниловцы выдержанным оружейным и пулеметным огнем встретили атаку красной конницы. Наша артиллерия, выскочив на открытую позицию, открыла огонь во фланг атакующим. В то же время третья Донская дивизия, быстро оправившись, сама перешла в наступление на север атакованные с фронта и фланга, поражаемые метательными снарядами нашей воздушной эскадрильи, массы красной конницы смешались и бросились бежать в разных направлениях. Большая часть до двух дивизий, во главе с самим Жлобой, прорываясь на северо-запад, бросилась на Гальпштадт и Большой такмак, Но здесь была встречена резервами 13-й пехотной дивизии и бронепоездами в упор расстреливавшими беспорядочно метавшиеся толпы красных кавалеристов. Жлоба бросился на юг, но здесь вновь попал под удар дроздовцев. Последние, частью сев на повозки преследовали противника, перехватывая ему дорогу и расстреливая в упор из пулеметов.